Глава 13 Анализируя прошедший разговор, я понимал, что Делуриел многое утаил. В рассказанной им истории явно имелись белые пятна. И теперь вся надежда была на вездесущую Кристин, которая, как я надеялся, сможет ответить на интересующие вопросы. Убравшийся из Росфорта сразу же после беседы столичный чиновник явно показал, что завершил миссию, из-за которой его сюда направили. И это было крайне подозрительно. Он ведь в конце концов не добился согласия на предоставление территорий для нужд остроухих, а только довёл до меня определённые сведения. Так, может, его цель заключалась в другом? Не в том, чтобы договориться о содействии? Хм, но тогда в чём? Чего он от меня добился? Согласие в перспективе объединиться с Альянсом Остроухих? Или я уловил интересную мысль? Или выданной информацией он пытался спровоцировать меня на начало полномасштабных боевых действий? Рассказал о появившейся угрозе объединения множества восточных баронств в Союз. Подтолкнул к прогнозу действий такого мощного содружества и согласился, что при подобном развитии событий меня не ждет ничего хорошего. Было бы глупо полагать, что набравший силу Альянс Востока не обратит внимания на мои богатые земли, отстроенные города и села, модернизированные замки. Все пока верно? Да! После того, как я это осознал, Де Луриэл почему-то не совсем профессионально попытался уговорить меня сделать из Росфорта плацдарн для партии полукровок. Не странно ли это? Насколько мне известно, демур неплохой дипломат. Мог ли он подобрать другие слова и доводы в нашем разговоре, а не беседовать столь резко? Конечно. Почему тогда так не поступил? А может, именно для того, чтобы я отказался? Они же там в столице тоже не дураки. Понимают, что на такой шаг я не пойду». Кому понравятся многочисленные вооруженные отряды на собственных землях? Да никому, конечно же. Значит, Делуриал уверил меня в реальности угрозы с Востока и дождался отказа в ответ на свои требования. Все? Нет. Еще он добился согласия объединения в перспективе моего расширившегося альянса с союзом полукровок, после чего сделал обиженный вид из-за угроз в его адрес и был таков? Да. Теперь точно все. Только вот эта мнимая обида также не укладывается в психологический портрет демура Скорее, он должен был поставить себя на место многого замнившего юнца. Все же не первый день замужем. Обладает значительными ресурсами, знакомствами и обширным опытом. Так почему же он все-таки молчал и обижался? Это очередная игра? Хотел, чтобы я почувствовал вкус победы над таким крутым мужиком? Чтобы я был рад тому, как утер ему нос и упивался этим чувством, забыв проанализировать прошедший разговор? В таком случае хорошо, что я не молодой, много возомнивший о себе гордец, и пытаюсь быть объективным. Выписав главные пункты своих размышлений и выделив те из них, что заставляли меня подозревать Делуриэла в неискренности, я задумался над мотивами представителя остроухих. Если я все же прав в своих подозрениях, то каких действий он хотел от меня добиться и для чего ему это? А точнее, полукровкам в принципе. Первым делом в глаза бросается желание подтолкнуть меня к расширению Альянса, а именно к боевым действиям, и притом к полномасштабным. Не будем забывать о перспективе скорого объединения Востока страны и таящейся в подобном событии потенциальной опасности, а также о моем желании сохранить независимость, в чем мне должны помочь возросшие владения. Чего хотят добиться полукровки? Чтобы я увеличил свои территории, рассредоточив воинов и магов по новым гарнизонам и ослабил сам Росфорд и другие центральные баронства? Вполне возможно. Мне придется размазать собранные в кулак силы по завоеванным территориям. При этом в ходе боевых действий я потеряю часть дружины. При таком развитии ситуации остроухие с чистым сердцем могут заявить о моей кровожадности, о неправильности действия одного из членов своей партии и, заверив окружающих, что сами справятся с проблемой, атаковать меня и прибрать к рукам все мои территории. Реально? Вполне. Думаю, что полукровки не против того, чтобы взять Росфорд под свое управление. В прошлый раз с Ливенеллом у них это не получилось, но почему бы не попробовать снова? К тому же можно нацелить наивного парня на расширение Альянса и после на вполне законных основаниях осуществить захват внушительной территории». Это ведь не они нападали на всех подряд, а слетевший с катушек бывший член их партии. И самое интересное может заключаться в том, что, скорее всего, Демур мне не врал. Возможно, у восточников действительно есть все шансы в скором времени превратиться в единую грозную силу. И просто сидеть на попе, ожидая подставы остроухих, я не могу себе позволить. Что-то предпринимать точно придется. Эх, нужно срочно отправить гонца к Кристин, пусть ищет информацию а я пока продолжу готовить воинов к будущим сражениям. В том, что скоро нас ждут сложные времена, я не сомневаюсь». Мои размышления прерывал стук в дверь, после чего в кабинет вошла непривычно напряженная Шейла. Отказавшись от вина, она присела на один из стульев для посетителей и, бросив на меня внимательный взгляд, произнесла, «У меня плохое предчувствие». «Мне тоже неспокойно», — признался я, прислушавшись к своим ощущениям. «Эти налоговики очень мутные». Четыре сотни бойцов Транса, десяток сильных магов и пытавшийся напроситься на ночевку в замок командира отряда. Неудивительно, что ты ощущаешь тревогу». «Я думаю, что утром они на нас нападут», — произнесла Варда. «Часов в пять». «Не уверен, что им это удастся», — покачал я головой. «Отряд разбит на пять небольших групп, вблизи которых расположились наши стражники, вдвое превышающие их численность». Если будет хоть какое-то подозрительное движение, наши бойцы их заблокируют и не позволят выдвинуться к замку. А если им все же удастся прорваться, здесь их встретит усиленная дружина». «Про увеличение численности часовых уже знаю», кивнула Шейла. «Лично проверила все патрули. Но все равно кажется, что этого мало. В душе какое-то неприятное чувство. Вроде и сделали все, что нужно, да только тревога не утихает. Уверен, что мы ничего не упустили». «Не знаю», пожал я плечами. Кроме наших гостей, других крупных отрядов в росворте и окрестностях нет. Единственное, что могу тебе предложить, это не спать. Будем ждать нападения и искать диверсантов. Я периодически пытаюсь найти неизвестные запахи и подозрительные звуки, но пока ничего так и не обнаружил. У меня тоже пусто. Через некоторое время ответила Шейла и, проведя рукой по платью, произнесла. «Пойду-ка я в свою комнату и переоденусь во что-то более подходящее случаю». «А ты тоже перестань ерундой заниматься. Подготовь оружие, накопив себе энергию огня и жди меня. Прогуляемся вместе, подышим ночным воздухом, осмотримся». «Договорились», — хмыкнул я. Дождавшись, когда Варда покинет кабинет, я уселся перед уютно потрескивающим камином, расположил руку над огнем и в очередной раз усилил все органы чувств. Через некоторое время, несмотря на отсутствие каких-либо следов нарушителей, тревога стала нарастать. «Нужно что-то с этим делать». Подумал я, встав со своего места и, подхватив лежащие на столе ножи, вышел из помещения. Нужно проверить часовых и побродить по стенам. Может, что-нибудь и высмотрю своим зрением. Это гораздо лучше, чем сидеть в кабинете, ожидая непонятно чего. Да еще и Шейлы что-то долго нет. Нужно будет за ней зайти. Двигаясь по коридору, я ощутил, что чувство тревоги стало еще больше увеличиваться. Что-то не так, что-то неправильно. Проносилось в моей голове, пока я, наконец, не понял, что меня беспокоит. «Варда! Я не чувствую ее запаха!» «Тревога! Все в комнату Шейлы!» Рявкнул я, выглянув в ближайшее окно и, войдя в транс, рванул к комнате женщины, вынес дверь мощным огненным шаром и быстро выпрыгнул вперед, на мгновение скрывшись от взглядов присутствующих в комнате за градом разлетевшихся щепок и огненных всполохов. Пока я находился в полете, сознание отслеживало обстановку, и мне очень не понравилось то, что я увидел за столь короткое время». Убийц оказалось шестеро. Все они были одеты в темные одежды. Четверо из них расположились в углах комнаты, контролируя работу неизвестных амулетов, что окутали помещение неким аналогом силового поля, скрывающего все запахи и звуки. Сами неизвестные, кстати, тоже имели такие амулеты, только гораздо меньшего размера, что проливало свет на то, как они сумели незаметно проникнуть в замок. Двое диверсантов в этот самый момент сражались с Шейлой, которая хоть и получила несколько опасных ран, Отбивалась яростью тигрицы. Бросив с близкого расстояния огненную стрелу в одного из противников варды, я отметил, как его защитный амулет вспыхнул зеленоватой пленкой, поглощая энергию моей атаки, после чего с мстительной ухмылкой использовал магию печати. Мощная струя воды, вырвавшаяся из моих рук, под огромным напором сбила попытавшегося отскочить противника и вытолкнула его прямиком в окно. «Надеюсь, ты свернешь шею, упав с такой внушительной высоты». На мгновение подумал я и тут же выставил щит, отбивая воздушный кулак в исполнении одного из контролирующих угловой амулет воинов, который сжимал в руке небольшой жезл. В это время Шейла уверенно отвлекала на себя внимание второго центрового воина, не давая ему возможности передохнуть, чем явно вызвала его ярость. «Это вам не двоим наседать», — подумал я, злорадно отбивая удар еще одного диверсанта, который оказался намного слабее противника Шейлы. На меня насели сразу трое бойцов, усиленных различными амулетами, и, как я заметил, к ним уже спешил на помощь четвертый. Но я вернул его на место, задействовав гидрант и, отправив в угол пятерку ледяных стен, буквально замуровал его там. За время моей атаки выставленный магический щит продавили, и я пропустил несколько ударов, смягченных личным защитным амулетом. Он оказался намного слабее тех, что я заметил на нападавших, но я все же был магом, а они только воинами транса. Мой следующий щит неожиданно раскололся после первого же удара, и тройка резко увеличивших скорость противников, используя короткие мечи, попыталась разрядить амулет. Вот же суки! Зло удивился я сработанности и навыкам убийц, что так быстро подобрали ключ к моей защите, имея вполне существенные шансы пустить мне кровь. Благо, у меня уже было опробованное в бою решение, как обороняться от наседающих со всех сторон бойцов, и я тут же начал бить вокруг мощными сферами огня, отбрасывающими воинов назад и ослабляющими их невероятно хорошие защитные амулеты. Улучил момент и создал очередной магический щит, но в то же мгновение он раскололся, а мне в грудь прилетела каменная сосулька, которая окончательно разрядила личный амулет. Я остался без защиты. Рванув в сторону, подловил очередного противника заклинанием гидранта, и он тоже вылетел в уже разбитое окно. Порадоваться успеху не успел, так как центровой подловил и вырубил шейлу, после чего с мечом на перерез рванул в мою сторону. Чуть не лишившись головы, я перекатился под ноги ближайшему противнику и, оттолкнувшись от пола, нанес мощный удар в подбородок. Его амулет, наконец, разрядился, и хруст ломающейся шеи немного меня приободрил. Еще не все кончено. Однако встать я не успел. Удар воздушного тарана впечатал меня в стену, а сформированный мной щит был снова разбит с одного удара. Чудом уйдя от смертельной атаки центрового, я отделался глубокой раной руки, а в следующее мгновение выпущенные мной в порыве ярости воздушные серпы налились красным цветом и снесли двоих противников с ног. Если бы не хорошие амулеты, они бы уже были мертвы. Подумал я, краем глаза отмечая яркие зеленые вспышки, высвободившиеся энергии. Смерть для вас будет подарком, так что нужно бить полегче, да и необходимо понять, кто против меня играет. В следующее мгновение в глазах потемнело, и этим воспользовалась рванувшая в мою сторону пара убийц. Все же спонтанное задействование крови в заклинании не могло не сказаться на моем самочувствии. Сильный удар центрового мечом сверху вниз я заблокировал каким-то чудом. Раненая рука поднялась, а сформированный не пойми как совершенно корявый, но наполненный краснотой щит сумел остановить атаку. В ту же секунду мой удар ногой отбросил противника назад, а его сообщник поймал в лицо кровавый огненный шар что играючи прошел защиту амулета и оставил после себя наполовину оплавленную голову. Центровой на мгновение замер и рванул к лежащей в беспамятстве Варде, вероятно, намереваясь взять ее в плен. Однако мой воздушный кулак отбросил его назад к стене. Кроваво-огненный шар, предусмотрительно брошенный в ногу Центрового, наконец-то уничтожил защиту амулета и заставил мужчину заорать от нестерпимой боли. Второе такое заклинание оставило его уже без руки, что удерживало меч, и он потерял сознание. Сорвав с центрового все амулеты и маску, я без удивления отметил, что это был де собственной персоной. В этот момент в комнату вбежали несколько запыхавшихся воинов и стали с удивлением взирать на побоище. «Оттуда нужно достать одного!» Сразу начал я отдавать указания, показав на заваленный льдом угол. «Затем всех раздеть, даже трупы, все личные вещи и амулеты сложить отдельно и принести в мой кабинет. Тела убитых и живых в подвал. Ах да, командиров стражи и дружины ко мне!» «Господин барон, у вас кровь!» произнес один из воинов, указав на алые капли, продолжавшие стекать из разорванного рукава, а затем, достав из мешка на поясе белую ткань, стал наматывать ее на раненую конечность. Другой рванул к Шейле. «Молодцы!» — похвалил я их. «Пока до целителя дойдешь, можно и кровью истечь». Остальные воины, прибывшие за ними следом, принялись выполнять мои распоряжения. Велев отнести Шейлу в свой кабинет, я, борясь с накатывающей дурнотой, рванул следом, после чего дал указание положить ее около камина и, выпроводив всех, принялся за дело. Чувствуя ноющие мышцы и подрагивающие от боли рану, я осознал, что находился на волосок от смерти. Возможно, мне каким-то чудом удалось бы до прихода подмоги справиться с двумя врагами и без непонятно как усилившихся красной энергии заклинаний, но вряд ли. Поразительно, но эта шестерка бойцов была намного эффективнее, чем более многочисленный отряд воинов левинала Им тогда тоже удалось неплохо меня потрепать, однако именно здесь я впервые за долгое время почувствовал страх смерти, который, словно отрезвляющий душ, прокатился по всему моему естеству. Урок, который они мне сегодня преподали, я запомню надолго. Да и то, что из-за ранения случайно получилось усилить заклинание магии крови, тоже. Интересный эффект, нужно обязательно научиться делать это осознанно. Подумал я, и в этот момент после быстрого стука в комнату вошел Тихон. Я убрал руки от огня, благо к этому моменту кровь из ран перестала идти как у меня, так и у Шейлы, и, встав на ноги, сразу же задал вопрос. «Что по тем, кто выпал из окна?» «Первый жив, второй убит», — тут же ответил молодой мужчина, стараясь не смотреть мне в глаза. «Того, что под льдом, тоже достали. Живой». «Чувствует вину», — пронеслось в голове. «Хотя, если подумать, то безосновательно. Раз уж мы с Шейлой не смогли найти диверсантов, то что можно говорить о простых людях?» «Но я ему это не скажу. Пусть, изнывая чувство вины, продолжает наводить порядки в своем ведомстве. Будет более требователен к подчиненным. В его структуре это совсем не лишнее». «Что по амулетам и личным вещам?» Задал я следующий вопрос. «Сортируем. Скоро будем готовы принести их вам», — ответил он. «Хорошо», — произнес я. «Уже знаешь, как они проникли в замок?» «Да», — кивнул молодой мужчина. «Благодаря амулетам, которые глушили все звуки и запахи». Подобные, только больших размеров, нашлись и в комнате Шейлы. Звуков сражения никто не слышал, и о нападении не было известно до тех пор, пока вы не крикнули и из окна не выпало первое тело. Понял. В таком случае займись разработкой способов противодействия подобным проникновениям и передай Деннису, чтобы брал гостей города в кольцо, нападавшие из их отряда. Когда Тихон ушел, я продолжил накачивать Шейлу энергии, и уже через некоторое время она открыла глаза. «Долбаные ублюдки!» просипела Варда, садясь. «Ты убил их?» «Троих взяли живыми», — порадовал ее. «Отлично», — произнесла она и благодарно приняла стакан с водой. «Не терпится с ними пообщаться. Наемники каким-то образом скрыли свой запах и биение сердец. Я не чувствовала проникновения, даже когда оказалась в комнате». «У них необычные амулеты», — ответил я. «Не только те, что отвечают за скрытность, но и защитные. Они в несколько раз лучше, чем наши, и мне не терпится их изучить». «Очень странные амулеты для убийц», — протянула Варда задумчиво. «Неужели они знали о наших способностях?» «Будем надеяться, что нет», — похолодело у меня внутри. «Иначе вместо людей сюда скоро заявятся эльфы, и я не уверен, что мы с ними справимся. Слишком разные весовые категории». Пока мы общались, прибыл присланный Тихоном целитель, что не так давно поступил ко мне на службу. До конца залечил мою руку и оставшиеся ранения Шейлы. После этого мы накинулись на принесенную кухаркой еду, и восстановившая силы Варда поспешила в свою комнату, чтобы привести себя в порядок и переодеться. А я решил, наконец, заняться изучением принесенных дружинниками амулетов-убийц. Неприятная новость ожидала меня сразу же после того, как я взял в руки первый попавшийся конструкт. А заключалась она в том, что сделан он был при помощи магии печати. Переходя от одного амулета к другому, а затем изучая те, что были установлены в углах комнаты, я недовольно хмурился. В каждом из них я видел почерк старика, своего бывшего учителя, что остался в Амелевиле. Как эти амулеты оказались здесь, в вольных баронствах? Неужели мои бывшие подельники решили нанять убийцу и избавиться от меня? Это все объяснило бы, и качественные амулеты, и их направленность. Главари уже давно могли догадаться о моих способностях, вспоминая наши дела. «Что за кислое выражение лица?» Войдя в комнату, спросила Шейла. «Да вот думаю над тем, кто меня заказал», — ответил я ей. «А чего думать-то?» — удивилась она. «Давай в подвал сходим. Мне как раз подсказали, что пленники готовы услышать наши вопросы. Мне, например, не терпится с ними пообщаться». Спустившись, мы увидели трёх бойцов, и, к моему большому удивлению, одним из них оказался младший щитовод. Именно он, по словам Фридриха и второго мужчины, являлся главой гексагона «Убийц», И так неосторожно первым подставился под моё заклинание гидранта. Позже, даже с поломанной ногой, он сумел убить двух дружинников и ранил четырёх, что говорило о его выдающихся бойцовских качествах. Миндальничать ни я, ни уже довольно опытные палачи не стали, благодаря чему пленники сильно не запирались. Тем более, что я велел развести их по разным камерам, и дознаватели принялись за перекрёстный допрос». «Общение с пленными затянулось на всю ночь и часть утра, пока я не дал команду палачам и их помощникам отдыхать». Информации получили много, даже чересчур. Выговориться и купить себе жизнь пытались все. Мужчины были настолько любезны, что рассказали мне не только о заказчиках, некоторых влиятельных восточных баронах, но и поведали о других своих делах, обстановке в Селирии очи и в стране в целом. Это была очень ценная информация. Оказалось, что Делуриел не врал. Восточники действительно искали фигуру, вокруг которой можно было бы объединиться, однако таких людей оказалось трое, что раскололо общество на части. Мое устранение и последующий захват Альянса должны были поднять рейтинг одного из влиятельных лиц, и мне очень захотелось ответить ударом на удар. После чего дознаватели получили указание искать не только тех, кто угрожал мне, но и любой компромат, о котором могут знать несостоявшиеся убийцы. Так мне удалось выяснить, что в моем устранении заинтересованы не только люди, но и полукровки, которые не собирались мириться с набравшим силу мальчишкой, который был не подконтролен партией и толкал на подобное поведение других остроухих. Интересными для меня стали сведения о том, где убийцы взяли амулеты. Успокоило, что ни Никон, ни Люк к этому никакого отношения не имели. Глава Гексагона купил амулеты у посредника из Империи и даже использовал в паре дел. После того, как я закончил допрос, ко мне доставили бледного, проинформированного о покушении главного щитовода, которому предоставили доказательства ночного нападения его людей на меня и шейлу Мужчина постарался заверить меня, что он здесь ни при чем, однако я остановил его, подняв руку. В ваших интересах рассказать своему руководству мою версию событий и уверить их в том, что ваши подчиненные сами виноваты. Если вам не удастся это сделать, вы познакомитесь с одним из моих наемных убийц. «Будьте уверены, шутить я не собираюсь. Не оправдайте ожиданий, и вас уберут. Теперь можете быть свободны». «Но я не...» — попытался оправдаться мужчина. «Если у вас есть враги, они все равно обвинят вас в подлом нападении на представителей комиссии. Мои слова вообще ничего не значат». «Это ваши проблемы», — отрезал я. «А теперь убирайте с моих земель». Когда мужчина ушел, я повернулся к Николу. «Ситуация изменилась. Деньги им не платить, выпроводить за границу Альянса, связаться с судьёй и подать в столицу все материалы о нападении. Также вели отправить ко мне гонца. Напишу несколько писем в партию остроухих. Пусть знают, что восточники решили обойти их и лично пытались меня устранить. Хочу, чтобы они вгрызлись друг другу в глотке а мы посмотрим, что из этого получится». «Но вы хотели заплатить налоги, чтобы закрепить за нами право владения оборонствами», напомнил Никол. «Я же говорю, ситуация изменилась, скоро нас ожидает полномасштабная война, и лучше я потрачу деньги на свою дружину, чем отдам их неизвестно кому в столицу. Если выживем, все сделаем как нужно». Завершив отдавать указания, я решил наконец отправиться к себе в комнату и отдохнуть. Ночка выдалась напряженной, а меня еще и ранили, так что требовалось восстановить силы. Однако сделать мне это не удалось. Пришедший дружинник доложил о прибытии гонца из Морварта, На одну из наших деревень напали давно забытые орки из Борвата.